Когда в жизни что-то идёт не так, и у тебя возникает необходимость поговорить об этом, первым делом появляется желание позвонить кому-то из родственников. Для меня это не вариант. Мой отец бросил нас, когда мне было 2 года, а сестре 4. Мать не пала духом и воспитывала нас, параллельно организовав дома стол заказов по почте. Насколько я понимаю, бизнес этот она создавала с нуля. и он приносил приличный доход. Только первый год был действительно жутким, потом призналась она. Мать дымила как паровоз, и в сорок восемь умерла от рака легких, за шесть или восемь лет до того, как всемирная паутина сделала бы ее миллионершей. Моя сестра Пек в настоящее время живет в Кливленде. Там она распространяла косметику Мэри Кей, помогала индейцам, примыкала к крестьянам-фундаменталистам. В хронологической последовательности я мог напутать. Если бы я позвонил Пэк и рассказал о вещах, которые обнаружил в своей квартире, она предложила бы мне опуститься на колени и попросить помощи у Иисуса. Возможно, я ошибался, но почему-то мне казалось, что с этой проблемой Иисус помочь не сможет. У меня, как и у всех, хватало тётушек, дядьушек, кузины и кузенов, Но жили они по большей части к западу от Миссисипи, и я уже долгие годы никого из них не видел. Килияны, родня по мучелинской линии, никогда не держались вместе. Их семейные обязательства обычно ограничивались открытками на день рождения и Рождество. Открытка на день святого Валентина или Пасху рассматривалась как премия. Я звонил сестре на Рождество, или она звонила мне. Мы само собой упоминали о том, что надо бы встретиться в самое ближайшее время. И, насколько я понимаю, с облегчением заканчивали разговор. Если у тебя беда, а родственников нет, напрашивается второй вариант. Пригласить близкого друга на стаканчик другой, объяснить ситуацию и попросить совета. Но я был застенчивым мальчиком, который вырос в застенчивого мужчину. Вот и теперь по роду своей деятельности работал один. И мне это нравилось. А потому не было у меня коллег, которые со временем могли бы стать друзьями. Нет, на моей прежней работе несколько друзей у меня было, могу назвать двоих, Сонью и Клиффа Фаррелла. Но они, разумеется, умерли. В отсутствие настоящего друга я рассудил, что его может заменить друг наемный. Я мог позволить себе оплатить услуги психоаналитика и пришел к выводу, что нескольких сеансов на его кушетке, скажем четырех, вполне хватило бы для того, чтобы объяснить, что случилось, и определиться с тем, что... Как произошедшее подействовало на меня? В какую сумму могли обойтись мне четыре посещения? Шестьсот долларов? Может, восемьсот? Не такая уж большая цена за облегчение души. Я мог рассчитывать на дополнительные дивиденды. Незаинтересованный посторонний человек мог предложить простое и логичное объяснение, которое ускользало от меня. Для моего разума запертая дверь между моей квартирой и остальным миром отсекала большинство объяснений, но это был в конце концов мой разум. Может, в том и заключалась основная проблема. Я всё распланировал. На первом сянце намеревался рассказать, что произошло. На втором собирался принести вещественные улики: солнцезащитные очки, кубик из прозрачной пластмассы, морскую раковину, бисбольную биту, керамический гриб. популярную в узких кругах пердучую подушку. Устроить маленькое шоу для лучшего усвоения материала, как в начальной школе. А на двух оставшихся сеансах мне и моему наемному другу предстояло разобраться в причинах, вызвавших колебания оси моей жизни, и привнести в нее, я про жизнь, требуемое успокоение. Второй половины дня, посвященный пролистыванию желтых страниц и звонкам по телефону, Хватило для того, чтобы понять. Идея призвать на помощь психотерапию, по сути, мёртворождённая, какой бы эффективной ни казалась в теории. Только один раз мне удалось почти записаться на приём. Регистратор доктора Джосса сообщила, что он сможет принять меня в январе следующего года, намекнув, что ей пришлось его уламывать. Другие не оставили мне и такой надежды. Я позвонил шести психоаналитикам в Нью-Йорке и четырём в Уайт-Плейнс, даже гипнологу в Квинсе, с тем же результатом. Мохаммед Атта и его отряд самоубийц оказали ocean ocean сильное отрицательное воздействие на жителей Нью-Йорка, не говоря уже о страховом бизнесе. Но половина дня безрезультатно проведённая на телефоне наглядно показала, что психотерапевтам они устроили райскую жизнь. завалив их работой. Поэтому, если летом 2002 года кому-то хотелось оказаться на кушетке специалиста, ему или ей не оставалось ничего другого, как записываться в очередь и терпеливо ждать чуть ли не полгода. Я мог спать с этими вещами, находящимися в моей квартире, но не очень хорошо. Они мне словно что-то на шёпотывали. Я лежал в кровати без сна иногда до 2 часов утра, думая о Марин Ханан. которая чувствовала, что достигла того возраста, не говоря уже о степени незаменимости, когда могла носить свои потрясающе красивые длинные волосы как вздумается. Или вспоминал различных людей, которые на рождественской вечеринке бегали по залу со знаменитой пердучей подушкой Джимми Иглтона в руках. Я вспомнил, как Блюз Мейсон спросил: "Не напоминает ли мне эта подушка клизму для эльфов?" И ассоциативный процесс позволил мне вспомнить, что морская раковина принадлежала ему. Конечно же, Брюс Мейсон, повелитель мух. Этот же процесс перекинул мостик Джеймсу Мейсону, который сыграл Гумберта Гумберта в фильме, снятом в те далёкие времена, когда Джеррими Айронс ничего собой не представлял. Память хитрая мартышка. Иногда делает всё, о чём ты её просишь, иногда нет. Вот, собственно, почему я спустился с очками вниз после того, как их нашёл. В тот момент о дедукции и индукции я не думал. Просто хотел подтверждения. У Джорджо Сефериса есть стихотворение, в котором спрашивается: "Это голоса наших умерших друзей или всего лишь граммофон?" Иногда это хороший вопрос, который ты должен задать кому-то ещё или услышать его. Однажды, в конце 80-х, когда закончился мой печальный двухлетний роман с алкоголем, Я глубокой ночью проснулся в своем кабинете, потому что заснул прямо за столом. Поплелся в спальню и, потянувшись к выключателю, увидел, что там кто-то ходит. Мелькнула мысль, и такая убедительная, что в дом забрался воришка-наркоман с дешевым пистолетом 32-го калибра в трясущейся руке. И сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди. Одной рукой я включил свет, а второй уже пытался схватить что-нибудь тяжелое с комода. Подойшла бы даже фотография матери в серебряной рамке. Когда я увидел, что ночной варишка я сам, дикими глазами я смотрел на собственное отражение в зеркале у дальней стены, на рубашку, которая наполовину вылезла из брюк, на волосы, стоящие дыбом. Испытывал отвращение к самому себе, но при этом на душе стало спокойнее. Я хотел, чтобы всё так и произошло. И что-то привело бы меня в чувство: зеркало, граммофон, что-нибудь злая шутка. Даже если бы подшутил над мной кто-то знавший, почему я не пришёл на работу в тот сентябрьский день. Но я знал, что все эти вещи другое дело. Пердучая подушка была здесь, физически находилась в моей квартире. Не мог дотронуться до застёжек керамических туфелек Алисы, погладить её жёлтые керамические волосы, разглядеть дату на центе, закатанном в пластмассовый кубик. Брюс Мейсон 10-й человек Раковина, он же Повелитель мух, прихватил с собой эту большую розовую раковину, когда в июле мы всей компанией отправились на пикник на Джонс-Бич. А когда поджерелись гамбургеры, протрубил в неё, созывая всех на кормёшку. Потом попытался показать Фредди Лаунсу, как это делается. Но звуки, которые извлекал из раковины Фредди, они более напоминали те, что издавала пердучая подушка Джимми Иглтона. Круг замкнулся. В конце концов, любая ассоциативная цепочка становится ожерельем. В конце сентября меня осенило. Я понять не мог, как не додумался до этого раньше. Почему я держу за этот совершенно ненужный мне хлам? Почему не избавлюсь от него? Эти вещи не оставляли мне на хранение. Люди, которым они принадлежали, не могли прийти через день, неделю, месяц, год и попросить их вернуть. Последний раз я видел лицо Клева Фаррелла на постере, и последний из них изорвался к ноябрю 2001 года. Все думали, пусть и не высказывали этого слух, что почести, воздаваемые погибшим, отпугнут туристов, которые потихоньку начали вновь появляться в городе развлечений. Случилось ужасное, в этом разногласий у нью-йоркцев не было, но жизнь продолжалась, и Мэтью Бродерик по-прежнему радовал зрителей. В тот вечер я взял обед в китайском ресторане, расположенном в двух кварталах от моего дома. Собирался, как обычно, поесть в домашней обстановке, слушая Чак Аскарборо, который объяснил бы мне и всем желающим, как обстоят дела в мире. И включил телевизор, когда мне открылась истина. Ани не оставленные мне на хранение эти нежеланные свидетельства давно ушедших дней, они не являются вещественными доказательствами. Преступление было, да, все с этим согласны, но преступники давно мертвы, а те, кто направлял их, пустились в бега. В будущем может состояться суд, но Скотта Стейли не пригласят дать свидетельские показания, а пердучая подушка Джимми Иглтона не станет вещественной уликой номер один. Я оставил курицу генерал Дзо в алюминиевом сутке под крышкой, взял мешок для белья с полки над стиральной машиной, которая по большей части простаивает, Сложил в него все вещи, приподняв мешок, удивился, какие же они легкие, а может тому, что так долго держал их у себя, и поехал на лифте вниз. Мешок с затянутой веревкой горловиной стоял у меня между ног. Обогнул угол парк-авеню и 75-й улицы, огляделся, дабы убедиться, что за мной никто не наблюдает. Одному богу известно, почему я стремился к скрытности, но стремился. А потом бросил мешок в мусорный контейнер. отправил все эти вещи в положенное им место. Уходя, один раз обернулся. Безбольная мита, приглашающая торчала над краем контейнера, и я не сомневался, что кто-нибудь придёт и возьмёт её. Возможно, ещё до того, как Чак Скарборо уступит место Джону Сайген Таллеру или кому-то ещё, кто будет в этот вечер заменять Тома Брокко. По пути домой я вновь заглянул в Фагчой за ещё одной порцией генерала Цо. «Последняя вам не понравилась?» — озабоченно спросила Роза Минь, сидевшая за кассой. «Скажете, почему?» «Нет, последняя была хороша», — ответил я. «Просто я решил, что этим вечером хочу съесть две порции». Она рассмеялась, словно не слышала более забавной шутки. Рассмеялся и я. Громко. Так смеются, пребывая в легкомысленном настроении. Я не помнил, когда в последний раз хохотал так громко и так естественно. Уж точно не смеялся с тех пор, как компания «Лайт» и «Белл» страховщики рухнула на западную улицу. Я поднялся в лифте на свой этаж. Прошел 12 шагов до квартиры 4В. Чувствовал себя точь-в-точь, -точь, как тяжело больные люди, когда просыпаются однажды утром, чтобы обнаружить – болезнь отступила, температура спала. Пакет с курицей я сунул под левую руку. Не очень удобно, но пару-тройку секунд потерпеть можно. И открыл дверь. включил свет. На столике, куда я кладу счета, которые нужно оплатить, квитанции, уведомления и бумаги аналогичного содержания, лежали шутовские солнцезащитные очки Сони Де Амико в красной оправе и со стеклами в форме сердечек а-ля Лолита. Сони Де Амико, который, по словам Уоррена Андерсона, единственного, насколько мне известно, оставшегося в живых сотрудника головного отделения Лайт и Белл, выпрыгнула со 110-го этажа попавшего под удар здания. Он утверждал, что видел фотографию, запечатлевшую её полёт. Сони держала руками юбку, чтобы та не оголила бёдра. Волосы поднялись вверх на фоне дым и синего неба. Мыски туфель смотрели вниз. Описание это заставило меня подумать о стихотворении Падение, которое Джеймс Дики написал о Стюардесе, пытавшемся направить своё падающее камнем тело в воду. словно могла потом вынырнуть, улыбаясь, стряхнуть с волос капельки воды и попросить бутылочку кока-колы. Меня вырвало, признался Уорд в тот день, когда мы сидели в Blarney Stone. И у меня больше нет желания вновь увидеть эту фотографию, но я знаю, что мне не забыть её до конца своих дней. На снимке можно было разглядеть её лицо сквозь. Я думаю, она верила, что каким-то образом Да, каким-то образом все закончится для нее благополучно. Взрослым я никогда не кричал от ужаса, но почти заорал, когда перевел взгляд с очков Сони на регулятор претензий Клива Фаррелла, который вновь привалился к углу у входа в гостиную. Какая-то часть моего разума, должно быть, помнила, что входная дверь открыта, и оба моих соседа по четвертому этажу услышат меня, если я закричу. И тогда мне придется объяснять, что, как и почему». Я зажал рукой, чтобы сдержать крик. Пакет с курицей генерал Цо упал на пол прихожей и порвался. Я едва смог заставить себя взглянуть на результат. Эти тёмные куски приготовленного мяса могли быть чем угодно. Я плюхнулся на единственный стул, который держу в прихожей, и закрыл лицо руками. Не кричал, не плакал, и спустя какое-то время смог убрать с пола то, что совсем недавно было порцией аппетитного кушанья. Мой разум наровил вернуться к вещам, которые быстрее, чем я, добрались до моей квартиры, от угла Парк-авеню и 75-й улицы, но я не позволил. Всякий раз, когда он рвался в том направлении, я резко дёргал за поводок и возвращал его на прежнее место. В ту ночь, лёжа в постели, я всслушивался в разговоры. Сначала говорили вещи тихими голосами, а потом люди, которым эти вещи принадлежали, отвечали, чуть громче. Иногда они заводили разговоры о пикнике на Джонс Бич. Крем от загара с запахом кокосового ореха и лубега, поющий «Мамбо номер пять» с компакт-дисков проигрывателей Миши Брезински. Или они рассуждали о фрисби, плывущих под небом, преследуемых собаками. Порой обсуждали детей, ковыляющих по мокрому песку в шортах или купальных костюмах. Матери в купальниках, заказанных по каталогу Лэнс Энд, шагали рядом с ними с белой нашлепкой на носу. как много детей в тот день потеряли маму-хранительницу или бросающего в фризби отца. Это математическая задача, решать которую мне совершенно не хотелось. Но голоса, которые я слышал в моей квартире, хотели ее решить. Вновь и вновь возвращались к ней. Я помнил, как Брюс Мэйсон дул в свою раковину и провозглашал себя повелителем мух. Как Марин Ханнен однажды сказала мне, ни на Джонс Бич, ни во время того разговора, что «Алиса в стране чудес» первый психоделический роман. Как Джимми Иглтон на работе где-то во второй половине дня доверительно сообщил, что у его сына проблемы с учебой, а вдобавок он еще и заикается. Две проблемы он по цене одной. И парню понадобятся репетиторы по математике и французскому, если он хочет в обозримом будущем закончить среднюю школу. Еще до того... Как он сможет рассчитывать на скидки, полагающиеся членом американской ассоциации пожилых людей при покупке учебников? Вот как сказал Джимми. В ярком послеполуденном свете на его бледных щеках проступала щетина, словно утром он воспользовался тупой бритвой. Я уже засыпал, но от слов Иглтона разом проснулся, потому что вспомнил. Этот разговор произошёл перед самым 11 сентября. Может, за несколько дней Может, в пятницу накануне, то есть в последний день, когда я видел Джимми живым. И этот малый с заиканием и проблемами с учебой, его зовут Джереми, как Айронса. Конечно же, нет. Конечно же, мой разум, иногда с ним такое случается, играет в свои маленькие игры, но ими похоже, это точно. Скажем, Джейсон или Джастин. Поздней ночью человек склонен к преувеличениям, и я помнится подумал, что сойду с ума, если окажется, что мальчика зовут Джерри. Соломенка, которая сломает спину верблюда. Где-то в 3:00 ночи я вспомнил, кому принадлежал кубик из прозрачной пластмассы с остальным центом внутри. Роланду Абельсону, который работал в отделе задолженностей. Роланд называл этот кубик своим пенсионным фондом. Это у Роланда была привычка говорить «Люси, тебе придется кое-что объяснить». В один из вечеров осени 2001 года я видел Люси в шестичасовом выпуске новостей. Мы встречались на одном из пикников компании, наверняка на Джонс Бич, и я еще подумал тогда, какая она симпатичная. Но вдовство облагородило эту симпатичность, превратив в строгую красоту. В фрагменте выпуска новостей она говорила о муже как о пропавшем без вести, не называла его мёртвым. И если он жив и если он вернётся, ему придётся кое-что объяснить. В этом сомнений быть не могло. Но, разумеется, кое-что объяснить пришлось бы и ей. Женщина, которая в результате массового убийства превратилась из хорошенькой в красавицу, конечно же должна объяснить, как такое могло случиться. Я лежал в постели, И мысли обо всём этом, плюс воспоминания о шуме прибоя на Джонс-Бич и летающих по небу фрисби, вогнали меня в жуткую тоску, которая закончилась слезами. Но должен признать, та ночь стала для меня и уроком. Я начал понимать, что вещи, даже такие безделушки, как цент в пластмассовом кубике, с течением времени могут становиться значимыми, тяжелее за счёт прибавления веса разума. математической формулы, вроде тех, которыми пользуются в страховых компаниях, на этот счёт, конечно, нет. Скажем, ежегодный взнос по полису страхования жизни увеличивается на коэффициент X, если вы курите, или страховка урожая стоит дороже на коэффициент Y, если вы живёте в зоне торнадо. Но вы понимаете, о чём я? Это весь разум. На следующее утро я собрал все вещи, И нашёл ещё одну, седьмую, под диваном. Миша Брязинский, который занимал соседнюю со мной клетушку, держал на столе кукольную пару Панча и Джуди. Из-под дивана я вытащил Панча. Джуди найти не удалось, но мне хватило и её супруга. Эти чёрные глазки повергли меня в страх. Я вытаскивал куклу из-под дивана с отвращением, глядя на полоску пыли, которая тянулась за ней. Вещь, которая оставляет такой след, настоящая вещь, обладающая весом, никаких сомнений. Я сунул панчи вместе со остальными вещами в маленький стеной шкаф рядом с кухней. Там они и остались. Поначалу уверенности в этом у меня не было, но они остались в стеном шкафу.